Глава 30. Воспоминания 137. 18 июня. Костя, вставай! Бежалостно трясу его за плечо одной рукой, а второй в торопях натягиваю на себя джинсы. Костя, просыпайся! Ответа мне служат мученические стоны, сонная. Резидата с кровати упала. Но тут как в сетевом меме. Нет времени объяснять. Вставай, говорю! А сама уже обуваюсь. Кто-то только что прошел в лабораторию ровно к двум часам, работает по старой схеме и уже несусь к шкафу за футболкой. До холостого наконец, доходит, что встать-таки придется. Вот только из моих слов он улавливает далеко не то, чего бы мне хотелось. «Что ты делала в лаборатории?» Кажется, то, что я поперлась туда одна, возмущает его больше всего. Он даже сразу садится. И уже в следующее мгновение чертыхается, закрывая рукой лицо. Я стукнула по выключателю. «Пошли!» – тороплю. «Надо все выяснить!» «То есть ты все-таки не входила внутрь? Не видела, кто там?» К счастью, следующий вопрос Костя задает, тоже натягивая на себя одежду. А я уже приплясываю от нетерпения возле двери. «Струсила», – говорю честно. «Что я одна сделаю?» Ежусь, приступнут меня там, и потом снимайте с вешалки. Я тебе сниму. Огрызается холостов. Пошли следопытше. Воспоминание 138. -ое. Ты шутишь? Просто врастаю в лестничный пролет, когда костя не идет вниз к первому этажу, а уверенно поворачивает на второй, в зону жилых комнат спецсостава. Может, это ты шутишь? Огрызается в ответ и даже возвращается за мной, так как успел пролететь несколько шагов вглубь коридора. Не знаю, как ты, а я не эксгибиционист и не собираюсь устраивать еще одну интим-сцену посреди лаборатории на потеху публики. Но все еще мнусь в нерешительности. Без но. Настаивает Холостов, на этот раз явно не собираясь идти на поводу у моих безумных идей. Кто тут шеф, пусть тот и разбирается. «Что за дерьмо творится в его курятнике? С тобой или нет? Но я иду будить князя». Нервно сглатываю, представив, что будет, если мы притащим вниз сонного директора и обнаружим, что в лаборатории никого нет. Костя протягивает руку. «Так ты со мной или нет?» «Некогда думать и сомневаться, поэтому вкладываю свои пальцы в его ладонь». «С тобой», — говорю. Холостов же не усомнился в моих словах, а сразу поверил в то, что я видела. Так что и мне стоит просто поверить, он знает, что делает. В конце концов, заодно мы сразу исключим Князева из числа подозреваемых, если он сейчас окажется в своей комнате. Воспоминание 139 Князев в комнате, к счастью, один и ожидаемо зол. Разве что пальцем у виска не крутит, когда Костя наскоро сообщает ему, куда и зачем нужно идти. Вот твою ответственность!» Отчего-то грозит пальцем персонально Холостову, списывая меня со счетов. Потом рывком распахивает дверцы шкафа, не глядя, хватает оттуда бежевый двубортный плащ и надевает его прямо поверх пижамы. В таком еще мой дедушка ходил, не иначе модный нынче князев, Сохранил эту вещицу в память о молодости. «Дурдом на мою голову!» Ворчит, запахиваясь и, наплевав на пуговицы, просто подпоясывается. «Тридцать лет такого безумного курса не было!» И вдруг осекается, глядя на меня. «Ну да, если ему самому тридцать пять-сорок, как на вид, то тридцать лет назад он ходил в школу или в детский сад, а не преподавал и уж тем более не руководил училищем и, не найдя в моих глазах удивления, снова одаривает кости убийственным взглядом. «Позже поговорим». После чего спешит в коридор, а мы уже отходим на вторые роли и просто следуем за ним. Злющий, суровый, без своих обольстительных улыбочек. Так Станислав Сергеевич куда больше соответствует образу директора учебного заведения. И таким он мне нравится гораздо больше. Настоящий. Воспоминание сто сороковое «Сколько ушло на все про все? На мне нет часов, поэтому хватаю холостого за запястье. На его швейцарских красавцах два часа двадцать минут. А шагающий впереди князев замедляет шаг, теперь вступая гораздо осторожнее, потому как мы успели. Свет из-под двери лаборатории никуда не делся. Наконец-то! У меня сердце колотится как сумасшедшее». «Директор оглядывается на нас с таким видом, будто откусил лимон или вообще сожрал его целиком. Видимо, ему очень хотелось, чтобы мы все выдумали, и можно было бы потом на нас как следует отыграться. Одна отказала, а второй проболтался о его возрасте, да еще и увел из-под носа добычу, меня то есть. Но, похоже, Холостов был изначально прав насчет князя. Он, может, и тот еще мудак, но не вселенское зло». «Отойдите», — шикает на нас Станислав Сергеевич, а сам вскидывает руки, активно перебирая пальцами в воздухе. Пас одной рукой, пас второй. Комбинация пальцев, пас обеими руками. Воздух перед ним сгущается, подрагивает. Еще один пас, и воздушная волна срывается с места и с бешеной скоростью ударяет в дверь лаборатории. Только не врезается в нее, а проходит насквозь. Внутри что-то падает, доносится звук битого стекла. «Ну что ж...» Снова оборачивается к нам Князев. «Вам не показалось, там кто-то был?» «У меня мороз по коже от этого был. А вы его...» «Не сдерживаюсь. Он же не мог убить кого-то, не разбираясь, правда?» Станислав Сергеевич морщится, даже не сочтя нужным отвечать на глупый вопрос. «Парализовал», — тихо подсказывает мне Холостов. «Я знаю такую связку». «Краснею». «Ну а что, я так и подумала». Воспоминание 141. «Или у меня галлюцинации на фоне больного воображения, или мой нос снова улавливает уже печально знакомый цветочный аромат». «Стойте!» Вскрикиваю, когда князь втянет руку к ручке двери. Тот недоуменный и явно недовольно оборачивается. Ну что тебе еще? ясно говорит его взгляд. Воздух очистите, буркую, смутившись, а то мало ли, а то нанюхаемся, как в прошлый раз, и устроим с директором веселый тройничок. При этой мысли, съеденная на ужин рыба, тут же подкатывает к горлу. Резонно! Тем не менее, по достоинству оценивает мое предложение Станислав Сергеевич, и еще что-то там магичит, после чего уже без промедления распахивает дверь и сразу же замирает на пороге. Вера. Воспоминание 142. Одна рука Веры Алексеевны лежит на столешнице, вторая зависла в воздухе со сложенными в щепотку пальцами над стоящей на столе колбой. В колбе плещется содержимое цвета спелой вишни. Такого же цвета песчинки украшают латексные перчатки-экспериментаторши. Сама взломщица в лабораторном халате с респиратором на носу замерла, словно каменное изваяние, живые только глаза. И они так и бегают, скользя по нашим лицам. И в них сменяют друг друга по очереди паника, гнев и досада. «Так это она?» Все это время была она. Я ожидала. Честно, сама не знаю, чего ожидала, но в сторону Верочки не подумала ни разу. Князь в чекане шаг подходит к нарушительнице и, прежде чем ее разморозить, берет двумя пальцами колбу и подносит к носу. Очень надеюсь, что ему удалось обезвредить ее содержимое. Я на автомате тоже делаю шаг вперед, но мое запястье тут же обвивают чужие пальцы. «Погоди», — просит Костя шепотом, — и я послушно останавливаюсь. В конце концов, отсюда тоже все видно и слышно. Недоделанное зелье очевидно и правда обезврежена, потому как не производит на Станислава Сергеевича никакого эффекта. Он все так же держит колбу за горлышко. Не вижу его лица, но спина у него словно одеревенела. «Твои новые духи...» произносит каким-то странным глухим голосом. Глаза Веры Алексеевны, единственная подвластная ей часть тела, начинают отчаянно бегать. А князя вдруг со всей силы швыряет стеклянную посуду в ближайшую стену. вздрагивая, вцепляясь в Костяну руку. По светло-глубой краске ползут вишневые, напоминающие кровь полосы. «Зачем?» Взмах кистью, и Вера отмирает. Все это время висящая в воздухе рука безжизненно падает, потом тянется к лицу снимает респиратор. В какое-то мгновение мне кажется, что опустившая глаза женщина сейчас заплачет. Но нет, она вскидывает голову. И в ее глазах злость и обида, а не слезы. Стас, а как еще, а? выкрикивает ему в лицо. Нас, она, мне кажется, в приливе чувств даже не видит. Молодость, молодость! Надо остановить старость, надо подпитать каналы. Вот это юное и талантливая, вот это еще лучше. А я? Как же я, а? Десять лет назад, пока я тоже была молоденькой дурочкой, было интересно, а теперь все. Да не пичкай я тебя этим зельем, ты бы на меня больше не взглянул. «Кобздец!» — шепчу Холостову. «Угу», — откликается в тон. Мы искали убийцу, а набрели на какую-то сцену ревности. Выходит, здесь и правда регулярно варили зелье страсти, вроде того, действия которого мы с кости опробовали на себе. И, как я уже как-то предполагала, готовили его не для кого-нибудь, а для самого желанного мужчины этого замка. Только не студентки, им это не нужно, директор сам ищет их благосклонности. А женщина, которая, став старше, перестала представлять для изыскания князева интерес. Под напором чужих эмоций Станислав Сергеевич даже делает шаг назад. «То есть каждый раз, когда ты ко мне приходила?» переспрашивает неверище. «Вот вам и герой-любовник. Так привык, что за ним носятся толпы поклонниц, а потому не сообразил, что его собственные желания как раз его собственными не являются. Прямо ирония судьбы». Вот вам и почти столетний опытный маг. В ответ Вера только дергает плечом и отводит взгляд. «Почему в два часа ночи?» «Не выдерживаю». «Ровно в два, всегда». Вера Алексеевна поднимает на нас глаза и морщится. «Опять вы!» Саркастически усмехается. «Что значит «опять»?» Хмурится Князев, тоже повернувшись в нашу с и сторону. Но сейчас не время для его вопросов. «Почему в два часа?» Повторяю настойчиво, смотря на преподавательницу в упор. «Ведьмин час?» — продолжает насмехаться Верочка. «Так же в сказках пишут. В два часа ночи ведьма садится на метлу и...» «Вера...» жестко обрывает ее Станислав Сергеевич и та замолкает, улыбка исчезает, лицо бледное, глаза больные, скулы заострились. Чтобы объект не заметил действия чар, зелье должно настояться. Чтобы прийти к тебе в десять вечера, быстрый взгляд в сторону князева и снова отвод в сторону. Нужно было начинать в два. Все шло по плану, пока не появились эти не глядя, кивок в нашу сторону. Пришлось пережидать. Станислав Сергеевич снова хмурится, поглядывая то на нас с Холостовым, то на свою горе-совратительницу. Вера же выглядит расстроенной, оскорбленной в лучших чувствах, но точно не виноватой. Отличный поступок для преподавателя швырнуть своих студентов зельем страсти, замечаю ядовито. Просто в голове не укладывается, что это все наделала Вера. А ведь потом видела нас на занятиях почти каждый день. «Надо же, Валерий, у вас прекрасно получается. Нашли новый источник вдохновения? Тьфу!» Шикарный план. А главное, высокоморальный. Вера Алексеевна недобро усмехается, и вид у нее такой, будто с ней заговорил не человек, а зажужжал над духом надоедливый комар. «Спасибо бы мне, сказала дурочка!» Ее губы вновь растягиваются в улыбке. Глядишь, и не заметили бы друг друга без меня. Уже весь срок в курсе, что вы теперь справляетесь без всяких зелий. Да, Костенька!» И снова смешок, на этот раз с нотками истерики. «Сейчас лопну от благодарности!» Огрызается Холостов. Он себе руку на штырь надел, чтобы меня не тронуть тогда, а она — спасибо. Вижу, что Костя собирается еще что-то ей высказать, поэтому кладу ладони ему на плечо, останавливая. У меня есть вопрос поважнее. Холостов вопросительно приподнимает брови, но я лишь качаю головой и обращаюсь непосредственно к пойманной с поличным зельеварке. Вы поэтому Руслана убили? Потому что он застал вас за работой? «Что?» Ранее полный праведного гнева голос князева теперь звучит чуть ли не жалобно. В нем так и читается. Что еще на мою голову? Пристально смотрю на женщину, ожидая ответа. «Руслана?» Она хмурится, делая вид, что не понимает. «Какого Руслана? Любимого?» «Нет, блин, из поэмы. Злюсь невероятно». «Его самого. Отчеканиваю». За неделю до смерти он высвеживал того, кто прячется по ночам в лаборатории. А потом его неожиданно не стало. Вера Алексеевна часто моргает, словно пытается понять, что ей только что сказали. Из злого и надменного ее лицо превращается в растерянное. Причем тут Руслан? Я его ни разу тут не видела. Вскидывает глаза на любовника. Стас, это правда? «Мальчика убили, он не сам?» «И черт ее раздери, выглядит это так искренне!» Но Князев ее не слышит или не слушает. Он уставился куда-то поверх моей головы, и его лицо наливается бешеным багрянцем. «То есть вы все это время искали убийцу?» «Мы проверяли», — дипломатично отвечает Холостов. А у директора такое выражение, будто он готов придушить Костю прямо сейчас. Причем, что самое интересное, только его. Я словно невидимка. Все. Резко хлопает ладонью по ближайшей столешнице, отчего звенит подпрыгнувшая посуда. Все спать. Немедленно. С тобой, Вера. Взгляд прицел в сторону своей, как я полагаю, теперь уже бывшей любовницы. Мы поговорим позже. — Холостов. — Кости тоже достается порция директорского негодования. — Завтра в обед, чтобы был в моем кабинете. У меня к тебе отдельный разговор. — И снова только Холостов. — А я? — Не понимаю. — А вы, Валерия? — Удостаиваюсь раздраженного ответа. — Зарубите себе на носу, что Руслана любимого никто не убивал. Я лично все проверил. Люди из Совета все проверили. Либо его убил самый великий маг современности, сумевший всех нас надуть. Либо он повесился сам, это понятно? Понятно, буркую. Прикусываю нижнюю губу до крови. Хочется реветь. Но мне и правда понятно. И все, мать вашу, складно и логично. Потому что, будь вера убийца, она не стала бы кидать в нас тем зельем. Еще тогда мы поняли, что для преступника такой поступок слишком безобиден. Сейчас пазл сложился полностью. И то, что мне не нравится, то, что убийца так и не найден, еще не повод с пеной у рта настаивать на обвинении в адрес Веры. Это не она. «Пойдем». Зовет меня Костя, тянет за руку к выходу. «Пошли». Повторяет, потому что я все еще стою столбом. — Все-таки он сам. Сам. Вертится у меня в голове, и я не нахожу в себе сил, чтобы признать это окончательно и поставить точку. — Пошли. В итоге холстову приходится силой развернуть меня за плечи и подтолкнуть к двери. Не сопротивляюсь. Воспоминания 143. А когда мы доходим до моей комнаты, я мягко останавливаю собирающегося зайти внутрь холостого, кладя ладони ему на грудь. «Костя, прости меня, пожалуйста. Чувствую, как голос уже начинает дрожать. Ты можешь сейчас пойти к себе? Мне очень нужно. Пожалуйста». Он кивает без слов. Просто берет мое лицо в ладони, мягко касается своими губами моих губ, Не поцелуя, а именно легкое касание, после чего разворачивается и уходит. Ни слова. Но я ему так благодарна за понимание, что, кажется, сердце сейчас разорвется. Вваливаюсь в комнату, запираю дверь, а потом бросаюсь на кровать и начинаю рыдать. Громко, отчаянно, безутешно.